16. Далее, персы исключительно восторженно писали свадьбу Иосифа равно Георгия Победоносца с Марией Богородицей, хотя опять-таки представили как персидское событие в персидских одеждах. Свадьба Селима «Здесь Георгия с небесной невестой Девой Марии» изложена в персидском сказании весьма подробно и в самых восхищенных тонах. Причем город и страна невесты описаны как цветущий рай. Мы не будем цитировать полностью, ограничимся лишь несколькими краткими примерами. Полное повествование большое и занимает две страницы. Как мы теперь понимаем, здесь персы в повышенно восторженных тонах описывают метрополию русиарды. орды Селимы вместе с невестой летят в ее родной город, в столицу царства. Селим Георгий сообщает: спустя какой-то час мы спустились в степи, которую можно было исчез раем, а на сто форсангов кругом простирались лужайки и текли звонкие ручьи. Всюду росла трава, плодовые деревья поднимались к небу, распускались цветы. Среди всей этой красоты я увидел высокий дворец, сложенный из золотых и серебряных кирпичей. Мимо дворца протекала большая река. Волга, примечание автора, а на берегу ее вместо песка горели жемчуга, рубины, изумруды, хризолиты. Я не отпустил от себя девушку, пока мы не пришли к падишаху. Увидев меня, он засмеялся и спросил, «О, Селим, почему ты не отпускаешь полу моей дочери? Мы вот уже восемнадцать лет лелеем ее ради тебя. Она твоя невеста». Когда я вышел из бани и облачился в царские одежды, я пошел к падишаху. Он взял меня за руку, посадил рядом с собой на трон, повернулся к своим приближенным и сказал, «Это Селим, мой зять, повинуйтесь ему во всем». Тут же меня осыпали драгоценными камнями и золотыми монетами. Там стояли три старых мудреца в золототканых одеяниях. Они взяли меня за руку и сочетали браком с дочерью царя пери по законам веры Мохаммада. Потом ко мне подошла мать невеста. За ней шли пятьдесят стройных и прекрасных невольниц, держа в руках подносы золотыми монетами. По ее приказу на меня высыпали все эти монеты. Привели поваров, и они приготовили столько яств и сластей, что вообразить себе трудно. На свадьбе было так много музыкантов и певцов, что от их пения и музыки весь мир пришел в неистовство. Пир продолжался целую неделю. После этого по повел во дворец в царевном. Это был рай, усыпанный жемчугами, а в саду гуляли прекрасные лунолики перри. Завидев меня, они кланялись мне, осыпая меня монетами. После брачной ночи утром явились 20 луналиких невольников с тазами, усыпанными жемчугами, парчевыми платьями, восковыми свечами и кодильницами, наполненными алоэ и амброй. Повели меня в баню. Страница 34-35. И так далее в том же восхищенном духе. Итак, страна невеста описана как рай. В ней очень много золота, серебра и драгоценных камней. Селима и Георгия то и дело осыпают с ног до головы золотыми монетами. Мы ранее уже объясняли, что в Руси-Орде той эпохи действительно было много золота, что было непривычно приезжим людям из провинции империи. В том числе, вероятно, непривычные для персидских поздних редакторов сказания. А на Руси даже крыши купола церквей крыли золотом. Здесь были бани, люди мыли руки мылом перед едой. Чего и в помине не было, например, в Западной Европе той поры. Подробнее смотри нашу книгу «Империя», глава 12, пункт 3. В частности, смотри параграфы «Средневековая торговля Запада и Востока, нищающий Запад и богатеющий Восток, когда в Западной Европе начали мыть руки перед едой». Ответ на последний вопрос, сообщаемый историками, очень интересен. Прочтите. Таким образом, персы раздвоили на бумаге Деву Марию. Одно ее отражение назвали «Небесной невестой в раю», а второе отражение назвали «Земной женой в земном царстве». И вышло, будто Селим Георгий одновременно женат на них обеих, что неверно. Жена Мария была у него одна. Вывод Свадьба Георгия победоносцы и Дева Мария описана в персидском сказании исключительно ярко, уважительно и восторженно, но в персидских одеждах. Метрополия Руси-Орды названа Раем, здесь много золота, серебра, драгоценных камней. Люди регулярно ходят в бане, в общем, весьма богатая страна. Дева Мария названа Небесной Невестой.